Глава 50. Магия Земли. «Ну так как?» — с широкой улыбкой говорит Флинт, обращаясь к Мейси: «Ты уловила какие-нибудь сигналы, исходящие от Земли?» «Я же не сейсмограф», — отвечает она, закатив глаза. «Я не могу просто брать и улавливать сигналы Земли в радиусе нескольких сотен миль». «Разве не таков был твой план?» — спрашивает Лука, — обвив рукой талию Флинта. «План состоит в том, чтобы подключиться к магии Земли, с помощью которой они прячут себя и свой город», — отвечает она, роясь сначала в поясной сумке, затем в рюкзаке. «Что я и собираюсь сделать? «Как мы можем тебе помочь?» — спрашивает Иден, подойдя к Месси со спины. «Просто не путайтесь под ногами», — отвечает моя кузина, оборачиваясь с улыбкой. Я знаю, что это идет вразрез с твоими представлениями о превосходстве драконов, но это один из тех случаев, когда самую трудную работу должны выполнять ведьмы. Она сгибает и разгибает пальцы, как будто готовится к спортивной тренировке. Может, ты поможешь ей, Грейс? говорит Хадсон, и все взоры обращаются ко мне. Мне казалось, что это дело ведьм, отвечаю я, почувствовав себя не в своей тарелке. «Как тут может помочь горгулья? Горгульи лечит именно магия Земли, так что тебе, вероятно, она близка». «Тьфу! Мне тошно даже думать о том, как Хадсон похоронил меня заживо, чтобы спасти мне жизнь. Я знаю, что он должен был это сделать. Но это все равно одна из самых ужасных вещей, которые когда-либо происходили со мной. А может, и самое ужасное». Причём в это число входит и неудачная попытка Лии принести меня в жертву. Мне много раз хотелось спросить его, откуда ему стало известно, что это может спасти меня. Но я знаю, если я задам ему этот вопрос, это спровоцирует паническую атаку. А их у меня в последнее время и так достаточно. Так что напрашиваться на еще одну я не хочу. Но в этом-то и суть, не так ли? Я опускаю голову и вздыхаю. потому что, как бы мне не хотелось это отрицать, Хатсон прав. Мне необходимо научиться справляться с конфликтами. И думаю, начать надо прямо сейчас. Я поворачиваюсь к Хатсону, но оказывается, что там, где он только что стоял, его уже нет. Он подошел ближе, и когда наши взгляды встречаются, я вижу в его ярко-голубых глазах то ободрение, в котором я сейчас так нуждаюсь. Он хочет, чтобы я задала ему вопрос о том, как он узнал. Ему необходимо, чтобы я достаточно доверяла ему для того, чтобы преодолеть себя. И он прав, я это знаю. Я уже несколько недель хочу узнать ответ на этот вопрос. Так неужели я позволю какому-то там страху помешать мне узнать побольше о моей горгулье? или о себе самой. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох и спрашиваю. «Итак, как ты узнал, что, закопав меня в землю, ты спасешь меня?» На его лице появляется такая сияющая улыбка, что ее бы хватило, чтобы осветить весь этот лес. Я вспомнил, что читал в одной из библиотечных книг что горгульи невосприимчивы ко всем видам магии и стихий, к магии земли, воздуха, огня и воды. Нам уже было известно, что ты можешь управлять водой и направлять магическую силу. Так что я пришел к выводу, что горгульи не столько невосприимчивы к магии, сколько обладают способностью менять ее направление. То есть как направлять ее от себя, так и внутрь себя. «Раз так, — решил я, — то ты можешь управлять ею». Ты управляла водой. Так почему бы тебе не быть способной управлять и другими стихиями? Я ожидаю, что мое сердце начнет бешено колотиться, что из моих легких выйдет весь воздух от этого напоминания о том, как я была похоронена заживо. Но этого не происходит. Вместо этого я думаю только о том, что мне надо выяснить, что еще я могу делать. Но как ты перешел от представления о магии стихий вообще — к мысли о том, что магия Земли может излечить меня. Он поднимает бровь и расплывается в самодовольной улыбке. На эту мысль меня, разумеется, натолкнул неубиваемый зверь. Мэсси прислоняется к дереву. «А он тут при чем? «Он был огромен, вы помните?» Хадсон смотрит на нее, затем опять на меня. «У него был такой вид, будто последние столетия он ел на завтрак валуны». «И что из этого следует?» — спрашивает Флинт, которому все это похоже так же интересно, как и мне. Хадсон подмигивает мне. «Детка, если к тебе то и дело являются люди с целью убить тебя, а ты не можешь никуда убежать, но можешь использовать магию Земли, то что ты будешь делать?» Мои глаза широко раскрываются, и не только потому, что он назвал меня деткой, хотя это и заставило мое сердце трепетать. «Я бы постаралась сделаться как можно больше и как можно круче», — он кивает. «И пользовалась бы магией земли, чтобы лечить свое каменное тело, не так ли? Иначе как горгулья, заточённая в каменной пещере, может быть неубиваемой?» Микай присвистывает. «Ого! Оказывается, горгульи в сто раз круче, чем мы думали!» «Не в сто, а в тысячу раз!» — поправляет его Мэйси. — Ничего себе! Теперь она улыбается еще шире, чем Хатсон. Вот именно. Ничего себе. Потому что пока я слушала объяснение Хатсона, до меня дошло еще кое-что. Этот парень, этот потрясный парень знал, что я боюсь задавать вопросы, боюсь узнать нечто такое, чего не смогу выдержать. И сделал это ради меня, чтобы иметь на готове ответ, когда я буду готова задать вопрос. Я подхожу к нему, и мне нет дела до вопроса об уместности или неуместности публичного проявления чувств. Мне нет дела до того, что об этом подумает Микай, Лука или даже Джексон. Сейчас я думаю только о Хадсоне, когда обнимаю его и крепко прижимаю к себе. Одну секунду он колеблется, похоже, он удивлен. Но затем его руки обвиваются вокруг моей талии, и он обнимает меня тоже. Он прижимается щекой к моей голове, и я закрываю глаза и вдыхаю его запах. Ароматы сандалового дерева и имбиря. Это как возвращение домой. Я не знаю, как долго мы стоим, обнявшись, но достаточно долго для того, чтобы остальные отошли, чтобы дать нам уединиться. Наконец он шепчет. «С тобой все в порядке?» «Я думаю обо всех тех вещах, которые могла бы сказать в ответ обо всем, что я сейчас чувствую. О том, как он заставил меня начать задавать вопросы. Но при этом дал мне время на то, чтобы решиться их задать. О том, что он знал, что в конце концов я решусь это сделать. Значит, он ждал меня. Как ждет и теперь». В конечном итоге я говорю то единственное, что могу сказать. Спасибо. Он снова прижимает меня к своей теплой груди, и я понимаю, что он слышал все, что я не сказала. Ведь с ним так бывает всегда. Через какое-то время он целует меня в макушку и, отстранившись, говорит. Не то чтобы мне не нравилось держать тебя в объятиях, Но если я не ошибаюсь, твоя кузина собирается сделать что-то чертовски крутое или изувечить нас всех. Я отстраняюсь и смотрю туда, куда смотрит он. И у меня округляются глаза. Моя кузина держит в руках четыре невероятно больших атамы и подкидывает их, как будто собирается бросить. «О, Боже!»